глава шестнадцатая. В режиме автоматического огня. Время — ноль. В голове моей взорвалось. Какой друг? О чем он вообще? Я молчал, плотно сжав губы, продолжая в него целиться. Страх сковал пуще прежнего. Ни слова. Если прораню хоть что-то, выстрелить уже ни за что не смогу. Со словами уйдет что-то движущее. я стоял напрягая до дрожи все мышцы чтобы эту самую дрошу нять сколько еще я так выдержу эти идиоты так у Генки и пашут он кивнул головой назад отпахали уже усмехнулся пришло же голову на дерево забраться придурок он сплюнул кем угодно но придурком костя точно не был наоборот он похоже гарика четко просчитал Ко всему тот был готов, кроме откровенной глупости. Вот только стрелял быстрее. «Что с Валерой?» Я услышал свой голос откуда-то снизу, будто говорил не я сам, а мой живот. Я успел заметить его ухмылку, и непонятно как, висевший до этого безжизненно на руке, появился пистолет. Я опять ощутил железобетон в шейном отделе, и палец конвульсивно дернулся. Я давил и давил, пытаясь двумя руками унять дрожь тяжелого калаша, упершись, чтоб было сил ногами. мгновение ожесточенного грохота, рвущего барабанные перепонки, тянулись и изматывали. Очередь упругим веприрующим жгутом крызалась тело моего противника, сперва с трудом держащегося вертикально, затем разом потухшего и завалившегося на ночь. Перед глазами все расплывалось одним багровым пятном. И я уже не был уверен, кто это корчится там в двадцати шагах. Гарик ли? Валера? А может и сам Ливан Клифф, Броли Эльбрутто, так и не успевшего достать свой кольт. Секунды, пока вылетала очередь, я стал столбнячной судороги удерживал автомат. И еще несколько секунд в полной тишине, вращая в ужасе глазами, наблюдая за дымящимся дульным срезом. Я опустил автомат. Привычная уже пустота внутри окрасилась в спокойные тона. Смотреть на поверженного врага не хотелось. Хотелось вообще закрыть глаза. Вместо этого я сложил приклад, закинул автомат за спину, подошел. И все еще, стараясь не глядеть на труп, забрал у него пистолет и карабин. Ну что теперь? Сейчас меня должно вырвать, по крайней мере, в кино так. Но никаких симптомов. Что он там говорил про Валеру? «Ильбрутто. Плохой. Отсылка к персонажу художественного фильма «Хороший, плохой, злой».